— Надо выяснить. Она нашла телефон Йорна вреды и, к счастью, застала его. Слышала, что он занят, и потому спросила лишь об уборке. — Мы не производим уборку, — ответил Йорн вреда но, естественно, восстанавливаем порядок, если его нарушили. — Простынь на кровати нет. — За это мы вряд ли можем нести ответственность. У нас не было причин забирать что-то из его вещей, поскольку речь не шла о преступлении. Он извинился, сказал, что очень спешит, назвал время, когда можно завтра ему позвонить. Луиза снова замерла посреди комнаты, продолжая обозревать ее. Потом осмотрела белевую корзину в ванной комнате. Никаких простынь? Только пара джинсов? Она методично обследовала всю квартиру, но грязных простынь так и не обнаружила. Сел на диван, стала разглядывать комнату с другого ракурса. Что-то в этом идеальном порядке не сходится. Она никак не могла определить, в чем именно заключается несоответствие тому, что она ожидала увидеть. Хенрик никогда бы не взялся за уборку, чтобы сообщить мне что-нибудь, — подумала она. Вот что не дает ей покоя. Она прошла на кухню, открыла холодильник. Там практически ничего не было, но другого она и не ждала. Затем Луиза сосредоточилась на письменном столе, выдвинула ящики в тумбах, бумаги, фотографии... старые надурванные посадочные талоны, но угад выбрала один. 12 августа 1999 года Хенрик летел в Сингапур на самолете компании «Контас», место 37G. На обороте он записал «Не забыть телефонный разговор». И больше ничего. Мало-помалу она приближалась к его жизни, к прежде неизвестным ее сторонам, приподняла подкладку на письменном столе, украшенную изображениями кактусов в пустыне. Под ней лежало одинокое письмо. Луиза сразу поняла, что оно от Аарона, неряшливые буквы, нацарапанные в большой спешке. Она засомневалась, стоит ли читать. Хочется ли ей и впрямь узнать, в каких они были отношениях? Она перевернула конверт. Написано что-то вроде неразборчивого адреса. Отойдя к кухонному окну, она попыталась представить себе его реакцию — Ведь аран никогда понапрасну не выказывал своих чувств, вечно стремился сохранить хладнокровное отношение и к жизни, и ко всем раздражающим мелочам. «Я нужна тебе», — думала она, — «точно так же, как ты был нужен мне и Хенрику. Но ты не прибегал на наш зов, по крайней мере, на мой». Луи завернулась к письменному столу, посмотрел на письмо. Вместо того, чтобы прочитать, сунул конверт в карман — В среднем ящике под столешницей лежали ежедневники и дневники Хенрика. луизи было известно, что он регулярно вел записи, но ей не хотелось рисковать. А вдруг в дневниках обнаружится, что она совсем не знала сына? Этим она займется позже. Еще там нашлось несколько компакт-дисков с пометкой Хенрика, что это копии, сделанные с его компьютера. Компьютер она не обнаружила. Диски спрятала в сумку. Раскрыла ежедневник за 2004 год. Пролистала его до последней записи за два дня до ее отъезда из Греции. Понедельник, 13 сентября, попытаться понять. И больше ни слова. Что он хотел понять? Луиза пролистала странички назад, но записей за предшествующий месяц оказалось немного. Проверила и те дни, которых он так и не увидел. Одна-единственная пометка. 10 октября. У. Б. «Я не нахожу тебя», — думала она. «По-прежнему не могу истолковать твои следы. Что же случилось в этой квартире, внутри тебя?» Внезапно ее озарило. Кто-то приходил сюда после того, как вынесли тело Хенрика и заперли дверь. Кто-то приходил сюда. Так же, как сейчас пришла она сама. То, что она мучительно искала, вовсе не следы Хенрика. Ей мешали следы, оставленные другими. Стрелка компаса металась. Луиза методично обыскала и письменный стол, и книжные полки, но, кроме того, письма от Аарона не нашла ничего. Вдруг навалилась усталость. Он наверняка оставил какой-то след. И вновь в душу закралась та самая мысль. Кто-то побывал в квартире. Но кто приходил, чтобы аккуратно все прибрать и захватить с собой просто не с кровати? Очевидно, не хватает еще чего-то. «Чего-то, что она не сумела обнаружить, но почему просто не Кто их взял?» Луиза начала проверять сплотяные шкафы. В одном наткнулась на несколько толстых папок, перевязанных потрепанным ремешком. На обложке Хенрик черной тушью вывел МК. Она разложила папки на столе. В первой находились компьютерные распечатки и фотокопии. Текст по-английски. Пролистав содержимое, Луиза принялась читать.